Да, теперь я вижу, что человек не муха. Его убиваешь не так спокойно. А ведь он не первый, я был на войне. Да, но война есть война. А здесь, в глухом углу, ночью, за стеной, не обменявшись с ним ни словом, это было похоже на преднамеренное убийство, а между тем я имел на это право, я защищал свою жизнь. Впрочем, это могло бы оказаться... Не первым случаем преднамеренного убийства в моей жизни. Помните сеньора? Если бы не вы, я бы совершил его. Но не знаю, стал ли бы я потом раскаиваться в этом. Знаю одно, что я как-то нехорошо смеялся там в лодке. И даже сейчас всё ещё не могу удержаться от смеха. Уж очень забавно пошёл он ко дну, совсем Прямо, словно тростник, который воткнули в ил. А когда на поверхности воды осталась только его голова, только голова, попорченная моим кулаком... О, Господи, как он был уродлив! Мне стало страшно. Он все еще стоит перед моими глазами. Опасаясь, что это ужасное потрясение может повредить Карлу, Консуэлла постаралась преодолеть собственные волнения, чтобы успокоить его и отвлечь. Карл был кроток и терпелив от природы, как истинной чешской крепостной. Полная трагических случайностей жизнь, уготованная ему судьбою, была ему не по силам. Совершая поступки, продиктованные местью или иными злобными чувствами, он испытывал затем муки раскаяния и страх перед Богом. Отвлекая его от мрачных мыслей, Консуэла, быть может, хотела и сама немного отдохнуть душой. Ведь она тоже вооружила в эту ночь, чтобы убить. Она тоже ранила человека и пролила несколько капель его нечистой крови. Прямая и благочестивая душа не может допустить мысли об убийстве, не может принять решение убить человека, не проклиная, но оплакивая те обстоятельства, которые вынуждают защищать свою честь и жизнь с кинжалом в руках. Консуэлла была подавлена, удручена. Она уже не осмеливалась считать, что имела право купить свою свободу ценой пролитой крови, хотя бы даже крови злодея. «Бедный Карл», — сказала она, — «сегодня мы оба были палачами. Это ужасно. Но пусть тебя утешит мысль, что мы не хотели, не предвидели того, что случилось. Нас столкнула на это необходимость». А теперь расскажи мне о господине, который так великодушно помог мне бежать. Ты совсем не знаешь его? Нет, сеньора. Сегодня вечером я увидел его впервые и даже не знаю, как его имя. Но куда же он везет нас, Карл? Не знаю, сеньора. Он запретил задавать ему вопросы и даже велел передать вам, что если... Дорогой вы сделаете малейшую попытку расспрашивать его, где мы находимся и куда едем, он будет вынужден покинуть вас на полпути. Мне ясно, что он желает нам добра, и я решил позволить ему вести меня, как ребенка. А видел ты лицо этого господина? Мельком, при свете фонаря, это было в тот миг, когда я переносил вас в лодку. Он очень красив, сеньора. Я никогда не видел никого красивее. Настоящий король. Неужели, Карл? Он еще молод. Лет тридцати. На каком языке он говорит? На самом настоящем чешском, истинном языке христиан. Он и сказал-то мне всего несколько слов, но какое удовольствие доставил бы мне звук родного языка, не случись это в такую дурную минуту. Не убивайте его, в этом нет необходимости. Ох, он ошибся. Это было более чем необходимо, не так ли, сеньора? А что он сказал тебе, когда ты совершил это страшное дело? Я думаю...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 приглушенный мягкой травою. Лошадей перепрягли в две минуты. Фарейтер тоже оказался новый, не состоявший на королевской службе. Он торопливо обменялся несколькими словами с незнакомцем, после чего последний подал консуэла руку и вместе с ней вошел в карету.